Глава двенадцатая. Техника мадам Менделип. В глазах ее было что-то такое, что запрещало говорить правду, поэтому я солгал. В этом-то я могу вас успокоить. Ваш муж умер от обычного тромба в мозгу. Вы не имеете к этому ни малейшего отношения. Что касается куклы, вы видели просто очень яркий сон. Вот и все. Это случается часто с нервными людьми. Она посмотрела на меня так, как будто рада была бы всю душу отдать, чтобы поверить мне. Затем сказала, «Но я слышала, как он умирал». «Это весьма возможно». Я принялся за сугубо профессиональные объяснения, которые, я знал, будут ей совершенно непонятны, а потому убедительны. «Вы могли наполовину проснуться, то, что мы называем на грани сознания. Может быть, весь он был навеян слышанным». Ваше подсознание пыталось объяснить звуки, и так зародился весь этот фантастический сон, который вы рассказали мне. То, что вам казалось длящимся несколько минут, на деле заняло часть секунды. Подсознание свое время. Это обычное явление. Хлопает, скажем, дверь, это будет спящего, и у него остается воспоминание о каком-то необычайно ярком сне, кончившемся громким звуком. На самом деле сон начался одновременно со звуком. Ему кажется, что сон длился часы, а на самом деле он уместился в краткий миг между звуком и пробуждением. Она тяжело вздохнула. Ужас в ее глазах ослабел. Я продолжал. И есть еще что-то, о чем вам нужно помнить. Ваше положение. В это время у женщин бывают очень яркие сны, обычно неприятного характера. Иногда даже галлюцинации. Она прошептала. Это верно. «Когда я была беременна маленькой Молли, я видела ужасный сон». Она задумалась. На лице ее снова появилось сомнение. «Но кукла! Кукла-то исчезла!» Я выругал себя за то, что не подготовил себя к этому вопросу. Маккен пришел на помощь. Он сказал, «Конечно, исчезла Молли!» «Я выбросил ее в мусоропровод!» «После того, что ты рассказала, я решил, что тебе лучше не видеть ее». Она резко спросила. «Где ты ее нашел? Я искала ее». «Видимо, ты была в таком состоянии, что тебе было не до поисков», — ответил он. «Она была просто в ногах колыбели, закручена в простыню». «Выглядела она так, будто Молли всю ночь проплясала на ней», — она сказала задумчиво. «Действительно. Кукла соскользнула к ее ногам. Кажется, я там не посмотрела». «Ты не должен был этого делать, Маккен», — притворно строго обратился я к нему. «Если бы была кукла, мисс Джилмор поняла бы, что все это сон и успокоилась бы». «Но я думал, док, так будет лучше». Голос его звучал виновато. «Пойди и поищи ее», — сказал я сердито. Он взглянул на меня, понимающе, я кивнул. Через несколько минут он вернулся. «Уже вывезли мусор», — доложил он. «Кукла исчезла, но я нашел вот что». Он держал в руке связку миниатюрных книжек на ремешке. Он спросил... «Это не те книжки, которые в твоем сне уронила кукла, Молли!» Она вздрогнула и отпрянула в сторону. «Да», — прошептала она. «Убери их, Дан, я не хочу их видеть!» Она посмотрела на меня. «Думаю, что я все-таки был прав, когда выбросил куклу, доктор!» Я взял ее холодные руки в свои. «Теперь слушайте меня, миссис Джилмар». Вы должны запаковать вещи, необходимые вам с Молли на неделю, и немедленно уехать отсюда. Я думаю о вашем положении, о маленькой жизни, которая скоро появится на свет. Я займусь необходимыми формальностями. Вы можете взять себе в помощь Маккенна, но вы должны немедленно уехать. К моему облегчению она охотно согласилась. Последовали быстрые сборы, затем тяжелый момент вращения с телом. Наконец все было готово. Девочка хотела забрать своих кукол, но я запретил, несмотря на опасность, снова возбудить подозрение Молли. Я не хотел, чтобы хоть что-то от мадам Менделип сопровождало их в пути. Они уехали к родственникам в деревню. Макен поддержал меня, и куклы остались в квартире. Я пригласил по телефону знакомого гробовщика. Вскрытия я не опасался, так как в моем заключении никто не стал бы сомневаться, а крошечный укол невозможно было бы обнаружить. Гробовщику я сказал, что у жены умершего начались родовые схватки и ее отправили в больницу. В диагнозе я написал, что смерть наступила в результате тромбоза и мрачно подумал при этом, что такой же диагноз поставил врач-банкира. Разделавшись с гробовщиком, я сидел и ждал Маккенна. Я старался разобраться во всей этой фантасмагории, которую мой мозг упорно отказывался принимать. Я начал понимать, что мадам Менделип обладает каким-то знанием, неизвестным современной науке. Я отказывался называть это колдовством. Это слово веками применялось к самым естественным явлениям, причины которых разъяснились много позже. Еще недавно зажженная спичка была волшебством для дикаря. Нет, мастерица не была ведьмой, как считал Рикори. Просто она знала неизвестные никому какие-то законы, а мы, будучи на положении дикарей, не знали, что заставляет гореть спичку. Что-то от этих законов, от техники, если можно так выразиться, этой женщины, мне казалось, я уже уловил. Веревочка с узелками. Лестница ведьмы была необходима для оживления кукол. Одну такую положили в карман рекори перед первым покушением на него. Вторую я нашел у его кровати прошлой ночью. Я заснул, держась за нее рукой, и попытался его убить. Третья веревочка помогла убить Джона. Значит, ясно, что веревочка была частью механизма управления и контроля за куклами. Правда, пьяный бродяга, на которого напала кукла Питерса, не мог иметь при себе лестницы. Может быть, она только приводит кукол в действие, а потом они живут какой-то длительный период, и вообще существовала какая-то формула. Во-первых, предполагаемая жертва должна была позировать по доброй воле для своей копии. Во-вторых, необходимо было ранить жертву и ввести ей в кровь какое-то снадобье, вызывающее неизвестную смерть. В-третьих, кукла должна быть точной копией жертвы. Но связаны ли все эти смерти с оживлением кукол? Являются ли они необходимой частью операции? Мастерица кукол считает, без сомнения, что да, я нет. То, что кукла, проткнувшая Рикори, была копией Питерса, кукла-сиделка – копией Уолтерс, а кукла, убившая Джилмора, возможно, копией Аниты, двенадцатилетней школьницы, это я признавал. Но что-то от жизненности, ума, души Питерса Уолтерс-Аниты было изъято и перемещено как эссенция всего злого в куколах с проволочными скелетами. Что это что-то оживляло кукол после смерти этих людей? Против этого возмущалось все мое думающее «я». Я не мог даже заставить свой мозг принять такое предположение. Мой анализ прервал Маккен. Он сказал коротко, «Ну, с этим кончено». Я спросил, «Маккен, ты случайно не сказал правду, что выбросил куклу?» «Нет, док. Она сбежала. А где ты взял книжечки?» Как раз там, где, по словам Молли, кукла уронила их. На туалетном столике. Я спрятал их в карман после ее рассказа. Она и не заметила. Я ее обманул. Здорово получилось, не правда ли? А что бы мы сказали, если бы она спросила веревочки? Веревочка произвела на нее большое впечатление. Но знаете, док, по-моему, она и на самом деле означает чертовски много. И я думаю, что если бы я не увез ее на прогулку и Молли бы открыла коробку вместо Джона, она лежала бы сейчас на его месте. Ты предполагаешь? Я думаю, куклы охотятся за теми, у кого веревочка. — сказал он угрюмо. — Ну что ж, эта мысль приходила и мне в голову. — Но зачем ей понадобилось убивать Молли? — Может быть, она слишком много знает. — Да, док, я хотел сказать вам. Менделип прекрасно знает, что за ней следят. Ну что же, ее слуги лучше моих. Вспомнил я слова Рикори и рассказал Маккенну о том, что было ночью и зачем я искал его. — А это доказывает, что ведьма Менделип прекрасно знает, кто следит за ней, — сказал он, выслушав меня. — Она старается убрать обоих, Босса и Молли. Она и за вами охотится, док. Куклы кем -то — Куклы кем-то сопровождаются, — сказал я. Музыка отзывает их обратно. Ведь они не тают в воздухе, а уходят куда-то туда, где слышна музыка. Но куклы должны быть вынесены из лавки или выйти сами. Как они проскальзывают мимо ваших людей? Я не знаю. Похудевшее лицо Маккенна было измучено. Белая девка делает это. Слушайте, что я обнаружил, док». «Вчера от вас я пошел к ребятам. Я много чего услышал». Они говорят, что около четырех часов девица уходит в помещение позади лавки, а старуха усаживается на ее место. В этом вроде бы нет ничего особенного, но около семи часов они вдруг видят, что девица идет по улице и входит в лавку. Ее ни разу не видели выходящий, и ребята, сторожащие задний выход, без конца ссорятся с ребятами, сторожащими выход с улицы. Так вот, около одиннадцати часов ночи один из ребят шел по Бродвею. Когда его обогнала маленькая машина за рулем, которой сидела девица из лавки, он не мог ошибиться, он хорошо изучил ее. За ней никто не следил. Он принялся искать такси, но не нашел. Поэтому он вернулся к ребятам и спросил, какого черта все это значит. И опять никто не видел, как она выходила. Я взял пару ребят, и мы начали прочесывать весь квартал, чтобы найти гараж. В четыре часа прибежал один из наших и сказал, что видел девушку. По крайней мере, ему показалось, что это она, идущая по улице за углом, недалеко от лавки. В руках у нее были... Два больших чемодана, которые она несла так легко, как будто они были совершенно пустые. Она быстро пошла прочь от лавки. Парень на секунду отвернулся, а она исчезла. Он обыскал все вокруг, но ее не нашел. Было темно. Он дергал ручки дверей и калиток, но все было заперто. Он побежал ко мне. Я осмотрел место. Это совсем недалеко от лавки. Там все больше лавки, а дальше склад. Народа мало, дома старые. Ну, мы осмотрели все и нашли таки гараж. И там действительно стояла машина с еще горячим радиатором. Та самая которую видели на Бродвее. Вместе с ребятами я вернулся к лавке и сторожил с ними до утра. Около восьми утра девушка показалась в лавке и я открыла ее. И все-таки это могло быть просто совпадением. Просто похожая на нее девушка, упрямо сказал я. Маккен посмотрел на меня с сожалением. Она выходила днем, и никто не видел. Почему же ей не проделать это ночью? Парень видел ее за рулем. И машину нашли около того места, где встретили эту девку. Я задумался. Не было причины не верить Маккенну. Кроме того, это ужасающее совпадение во времени, я сказал негромко. И время ее отсутствия днем совпадает со временем, когда Джилмором доставили куклу, а время отсутствия ночью совпадает со временем нападения на рекоре и смерти Джона Джилмора. — Да, да, вы попали не в бровь, а в глаз, — обрадованно сказал Маккен. — Она вышла и оставила куклу Молли. Потом вернулась. Она вышла ночью и натравила куклу на босса. Она подождала, когда они выпрыгнут из окна. Затем она поехала забрать ту, которая оставила у Молли. Затем поспешила домой. Куклы были в чемоданах, которые она несла. Я не мог сдержать злого раздражения, вызванного моим бессилием. «Может быть, вы там думаете, что она вылетает на метле из трубы?» — спросил я насмешливо. Часы пробили три. Макен молчаливый и озабоченный, ждал приказаний. Мы отправились на свидание с мадам Менделип.